Глава 53. Дождь на потолочных окнах. Холодным и дождливым воскресным вечером все, кого я знал, сидели дома, боролись с похмельем и смотрели хреновые телепередачи. Я хотел пойти куда-нибудь и напиться, хотел, чтобы меня пригласили на самую крутую вечеринку из всех, на которых я бывал, и, наконец-то, встретил там по-настоящему родную душу. Я проверил электронную почту и автоответчик, потом сделал это еще раз. Стоял холодный, дождливый, воскресный вечер, в который не происходило ничего. Я решил заказать китайской еды и поработать над музыкой. Я позвонил в свой любимый веганский китайский ресторан Гарден на Аллен-стрит и заказал то же, что и всегда – сайтан с морковью и картофелем, морковный сок, бурый рис и немного салата. Я знал, что когда приедет курьер, буду чувствовать себя очень виноватым. Я выйду к лифту, теплый, сухой, в пушистых тапочках, а он, замерзший, мокрый и одетый в понче, будет изо всех сил пытаться не задрожать, вручая мне промокший пакет с китайской едой. Кроме неизбежной вины, я чувствовал уют. Шум дождя, падавшего на потолочные окна, и свист ветра, пытающегося пробиться через оконные рамы, были двумя моими любимыми звуками. Я притворялся, что сижу не в здании в нижнем эсцайде, которое когда-то было мясокомбинатом, а в одинокой башне замка, разглядывая горы, словно сошедшие с карты Толкина. В ожидании еды я прошел на мягких подошвах в свою студию и включил оборудование. Сначала удлинители, потом синтезаторы и сэмплеры. Затем я загрузил диски в сэмплеры «Акай», и стал слушать, как они тихо щелкают и жужжат, принимая программный код с дисков и загружая его в свои японские сэмплерные мозги. Забравшись под стол, я включил 24-канальный микшерный пульт Soundcraft, а в последнюю очередь — усилитель мощности для колонок. Моя студия была готова к работе и издавала тихий фоновый студийный шум, похожий на далекие звуки автострады или ночного пляжа. Я не знал, над чем собираюсь работать, поэтому загрузил несколько старых госпельных сэмплов, которые валялись у меня уже несколько лет, но я не знал, что с ними делать. Когда-то я написал быстрый евробитовый трек «Why Does My Heart», в котором использовал эти сэмплы. К счастью, я его так и не опубликовал, потому что он вышел довольно плохим. Но мне очень нравились голоса, и я хотел написать песню, которая послужит для них идеальным фоном. Я много лет коллекционировал самые госпельные пластинки 40-х и 50-х, и эти сэмплы я как раз достал с одной из старых пыльных записанных дома пластинок. Я запрограммировал медленный барабанный ритм, потому что он казался более качественным сопровождением к этим прекрасным старым сэмплам, чем техно-бит с темпом 130 ударов в минуту. То были жалобные, прочувствованные голоса, и их не нужно было запихивать в безликий техно-трек». Сэмплы хорошо вписались в эту новую медленную барабанную подложку, а потом позвонили в дверь. Я был голоден и хотел съесть свой законный сайтан с картошкой, но вместе с тем я уже входил в маниакальный гипнотический рабочий поток, который был лучше любой выпивки, наркотиков, секса и научно-фантастических книг. Я снова надел пушистые тапочки, взял кошелек и впустил курьера в здание. Открылись двери лифта — И все произошло именно так, как я боялся. Невысокий парнишка-курьер стоял передо мной, одетый в насквозь промокшее понча. Он даже обвязал ноги полиэтиленовыми мешками. Коричневый бумажный пакет, который он мне протянул, тоже оказался насквозь мокрым. «Я худший человек в мире», — подумал я. «Попросил этого бедолагу приехать ко мне на велосипеде, а сам сижу дома, в тепле, сухой, самодовольный и сытый». «Сколько с меня?» — спросил я. Он широко улыбнулся мне из-под капюшона промокшего понча. 14 долларов, сэр». Я протянул ему двадцатидолларовую купюру, потом мне стало его жаль, и я добавил еще пять долларов сверху. «О, спасибо, сэр. Спокойной ночи». Я открыл пакет, достал сайтан, морковь и картошку и положил их на настоящую тарелку, чтобы не выглядеть совсем уж типичным печальным холостяком-веганом, дождливую воскресную ночь. Я сел за свой столик из нержавеющей стали, поставил на него тарелку с едой, коробку с салатом и стакан морковного сока и стал читать «Короля былого» и «Грядущего». Я обожал эту книгу и еще с 12 лет перечитывал ее снова и снова. Она никогда не надоедала, а от глав ближе к концу я всегда плакал, несмотря на то, что знал, что меня ждет короле былого и грядущего король Артур невинен, беспомощен и не может долго держаться ни за чувство вины, ни за былые обиды. Есть даже сцена, где он сидит один и тихо штопает свои носки. Вот таким был мой литературный герой, когда я рос. Простодушный король, который сам штопает носки. Я поужинал и поставил тарелку и стакан в раковину. Делая ремонт в квартире, Я нашел большинство необходимых вещей в магазинах старьёвщиков или вообще в мусоре. Выброшенную раковину я обнаружил в контейнере на Бонд-стрит. Металлическую подставку для тарелок купил за 5 долларов на Бойер-стрит, а абажуры за 10 долларов словно ждали меня в секонд-хенде в китайском квартале. Вот такой была моя маленькая кухня: простой и функциональный. Она очень меня радовала. Помыв тарелку и стаканы, и поставив их сушиться, Я вернулся в студию. Аппаратура все еще была включена, тихонько потребляя электричество. Работа, которой я занимался, стояла на паузе и терпеливо ждала моего возвращения. Я сел перед компьютером, нажал пуск и стал слушать трек в том состоянии, в котором его оставил. Барабанная партия была довольно примитивной, но хорошо звучала с вокальными сэмплами. Я нарезал сэмплы так, что из них практически получился куплет «Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad?» Мелодия была в мажоре, но я хотел, чтобы песня началась печально, поэтому сыграл фортепианный аккорд в ля-миноре. Печальный ля-минорный аккорд так хорошо сочетался с первым вокальным сэмплом, что я решил сыграть еще более мрачный и грустный ми-минорный аккорд под второй сэмпл. Потом для третьей вокальной фразы я использовал соль-мажор, чтобы вызвать чувство неразрешенной надежды или оптимизма. Завершил куплет я ре-мажором на светлой ноте. По потолочным окнам стучал дождь. Я уменьшил освещение в комнате и сел в кресло, снова и снова переслушивая барабаны, вокалы, аккорды, поставленные на повтор. Я включил старый цифровой синтезатор конца 80-х, на котором было приятное сочетание фортепиано и струнных — и сыграл нисходящую мелодию поверх аккордов и вокала. Звучало неплохо, но нужен был припев. Последним аккордом куплета был ре-мажор, так что для припева я решил спуститься на целый тон и начать с до-мажора. Это казалось хорошей идеей, пусть и довольно очевидной. А потом от до-мажора обратно к ля-минору. Аккорд звучал жалобно, но с надеждой, сопровождая слова His Open dos». Потом перешел с ля-минора на фа-мажор, и припев стал похож на праздник. И после этого обратно в до-мажор, ожидаемое разрешение, которое укрепляет надежду и радость припева. Я откинулся в кресле, и меня охватило то чувство, которое бывает только после того, как напишешь что-нибудь на самом деле неплохое. Чувство пространства и расширения внутри и вокруг головы, словно время замедляется и становится богаче. Нужно было добавить оркестровые струнные, хотя бы в припеве. Я написал простую струнную аранжировку для припева, и она очень хорошо сочеталась с аккордами. Припев приобрел нужную полетность, и я добавил вторую партию струнных — тоники, пятые и седьмые ступени. Я задумался, чего еще не хватает песни, и решил добавить едва заметные крэши в припевах и деликатные райды в куплетах. За два часа песня была готова стоп. Ей ведь нужна басовая партия. Куплеты казались такими обреченными, а припевы наоборот, экспансивными и полными надежды. Я задумался, улучшит басовая партия песню или же утащит ее вниз, сделав слишком банальной и тяжелой. Я попробовал сыграть остенатную партию под куплет, и она прозвучала ужасно, жестко и неуклюже. Потом я подумал, «Может быть, нужен скорее басовый звук, а не басовая партия?» Я включил синтезатор Roland Juno 106 и сделал очень простой и непритязательный басовый звук. Одни низкие частоты, ни атаки, ни высоких. Очень простой бас, чисто для ориентировки. Я сыграл его поверх аккордов, и он подошел. Большинство слушателей бас даже не заметят, он просто прячется где-то под песней, удерживая вместе все ее элементы» я придал песне незамысловатую структуру. Вступление, куплет, припев, куплет, минималистичная концовка. И на этом она была готова. Я не знал, хороша ли она, не знал, понравится ли кому-нибудь, но, сидя в заперти в своей маленькой студии, надежно спрятавшись от дождя, я решил, что песня готова, и она очень красива.